Глава 63. Но среди всех этих злодеяний, окруженный ненавистью и отвращением, он не только вечно трепетал за свою жизнь, но даже терзался оскорблениями. На это указывает многое. К гадателям он запретил обращаться тайно и без свидетелей. Примечание. Тайное обращение к гадателям давало повод подозревать, что спрашивающий допытывается, скоро ли умрет император. Прорицалище в окрестностях Рима он пытался даже разорить, но был удержан страхом перед чудесным величием пренестинских жребиев. Их запечатали и отвезли в Рим, но ларец оказался пустым, и они появились, лишь когда его снова поставили в храм. Примечание Принестинские жреби дубовые дощечки с надписями. Оракул при храме Фортуны, перворожденный, в Пренесте. Над верою в их божественность потешался еще Цицерон. О предвидении. Одного или двух проконсулов, уже получивших провинции, он никак не решался отпустить и держал их при себе до тех пор, пока через несколько лет при них же не назначил им преемников — Все это время они сохраняли свое звание и даже получали от него многие распоряжения, которые усердно выполняли через посланцев и помощников. Про консулов этих Элия Ламию в Сирии и Арунце в Испании называют Тацит в аналах.